Двери изнутри была занавешена ветхим одеялом, чтобы не выпускать тепло, и Ян, когда откинул его рукой, то лбом упёрся в зад коровы. Ян протиснулся и стал рядом с коровой, рога которой смотрели в окно. Чего тебе надо? спросила Сеточка, вставая с кровати, кровать стояла около небольшой печки. Меня мать послала, просила тебя зайти, соврал Ян. Мать с сеточкой дружила и в лютые морозы пускал ее ночевать. Матери она часто гадала на картах. «Ладно, скажи, зайду». В домишке была такая темнота, что Ян кроме коровы, кровати и печки ничего не смог разглядеть. Электричество она себе не проводила, а пользовалась керосиновой лампой. Ян знал от людей, что сеточка в холода заводит корову в домишко. Отремонтировать стайку она почему-то не хотела. Хоть сеточка и старая, и высохшая была, но на себе волочила из лесу на дрова стволы берез, обрубленные от сучков. И вот Глаз получил из дому письмо. Мать писала, что сеточка на него сгадала. Выпало ему скорое возвращение домой через больную постель и казенный дом. Глаз задумался, как же это так, что я вернусь домой через больную постель? Чтоб меня по болезни отпустили из-за Дляна, надо заболеть так сильно, чтобы лежать при смерти. Да если я и умирать буду, мне не поверят. Скажут, косишь. Врут, наверное, сеточкины карты. Так, дальше. После того, как я приеду домой, мне падает казенный дом. Опять, значит, тюрьма? Меня что, больного опять посадят? Мне это что-то не то, неправду нагодала сеточка, и не принял глаз близко к сердцу слова сеточки. А через несколько дней совсем забыл про скорое возвращение домой через больную постель и казённый дом. Лютые морозы злобствовали по всей стране. В бараках спать было холодно и бушлаты не помогали. А у глаза, как на зло, украли шерстяные варежки. У морех-то и никогда не было ни шерстяных носков, ни варежек. Но у Глаза при ворах было все. Вначале у него носки украли, а сейчас вот и варежки. Бушлат его новый, который он при махе с вешалки снял, даже не спрашивая, чей он, теперь у него тоже шушарили. И хилял он теперь в потрепанном. А тут зона облетела печальная весть. В четвертом отряде пацан задавился. Отрядом на работе командовали Съём, а в четвёртом человек не хватает. Куда же он такой лютый мороз куркануть смог? Долго его искали, и никому в голову не приходило в подсобку заглянуть, где заготовки хранились. Там каркасы от диванов стояли один на другом, и парень на верхний каркас положил крепкую палку, привязал к ней верёвку, спустился внутрь и удавился. Из-за каркасов его не видно было. Никому и в голову не пришло туда заглянуть, уж слишком приметное место. Срок у парня был полтора года, почти половину отсидел, а вот удавился. Многие удивлялись, не мог десять месяцев дотерпеть, а парня этого в отряде сильно зашибали. Бугор все его фоловал за щеку взять, за это житуху дать обещал, а парень решил умереть лучше, чем сосать. Похоронили его на Адлянском кладбище, где много было могил воспитанников. Говорят, кого хоронили, даже креста не ставили. Воткнут в рыхлую землю кол. А на нём намерок и привет. В этот день, когда задовился пацан, глаз около обойки увидел варежки шерстяные. Глаз узнал, что тело пацана вынесли совсем недавно, и варежки кто-то выбросил. На сидях теперь было западло, варежки к покойнику прикасались. На зоне много всяких подлянок было. С вафлёром никто не разговаривал. На толчок с конфеткой в рту никто зайти не мог. Это была первая подлость в адляне. Или проглоти конфетку перед толчком, или выплюнь её. В подсос бывало у пацанов курево, нет, а мина какой-нибудь сигареты шмаляет. Не отобрать, не попросить у него никто не посмеет. Парень заминирован. Если спрашивал докурить воспитанник, который не знал, что он мина, тот говорил: нельзя. Это означало, что он не может дать окурок, потому что он мастёвый.